Глава 19 Садись. В кабинете Ольги она чувствовала себя неуютно, особенно посреди ночи, в тонком халатике поверх полупрозрачной ночнушки, пред строгими очами самой хозяйки особняка. Пойманная с поличным, Поле прижала к себе книгу княжича и напряженно села на стул. На другом конце, за своим рабочим местом, сидела хозяйка поместья. Глава рода пристально рассматривала Полю холодными водянистыми глазами пронизывала взглядом аж до дрожи. Заметив торчащий край кружевного белья, она стыдливо запахнулась. Жуть как хотелось уйти, но поле знала, сбежать ей не дадут. «Послушай, спокойно заговорила Ольга. Я не против того, что ты ходишь в комнату Кирославу по ночам. Все-таки он молодой, здоровый мужчина, у него есть потребности». И пусть лучше он спит с тобой, чем попадется в сети какой-нибудь ушлой боярышни, которая выжмет его до капли и вышвырнет. Да еще и залетит, не дай бог, и поломает парню всю жизнь. Так что я одобряю твою кандидатуру. Поле хотелось под землю провалиться. Лицо от стыда горело огнем, она даже руками закрыться не могла, чтобы не выронить книгу. И ведь вроде не отчитала, а чувствовала Поле себя как последняя шлюха. Стыдобище-то какая! Ольга встала и подошла к ней. — И все же ты знаешь, что это за книга? Хозяйка кивнула на книжку, которую Поля прижимала к себе и протянула руку. — Дай. Стиснув потертый гримуар, Поля отстранилась и помотала головой. — Я ничего не воровала, госпожа. Княжич сам мне ее доверил. Не отдам. — Поля, — терпеливо произнесла Ольга, словно учила разуму маленького ребенка. Ты же понимаешь, что захотя я ее забрать силой, ты бы и секунды не продержалась. Мы же не чужие люди и оба хотим Ярославу благо, всему роду. У меня в руках она будет в безопасности, и, будем честны, охранять ты ее не шибко ты умеешь. Как умею, так и охраняю, упрямо ответила она, удивившись своей дерзости. Вы меня хоть палкой бейте, госпожа, но книжку не выпущу. И вообще, совать свой нос в секреты княжичи невежливо. Поля отвела взгляд, чувствуя, как горят ее уши. Так дерзить хозяйке. Варвара ее завтра просто убьет. Это если Ольга вообще даст ей пережить эту ночь. А куда деваться-то? Сбежать? Она же не дура и понимала. Тягаться с опричницей, пусть и бывшей, бесполезно. Тем более магом. Закусив губу до крови, Поля переборола страх и упрямо посмотрела на госпожу. Вот как Ольга скупо, одобряюще улыбнулась. Хвалю, девочка, за твою верность и упорство, пусть даже и ненужное, но вот что. Она качнула пальцем, по ногам потянула ледяным воздухом, холод пробрал девчонку до костей. Можешь не отдавать мне, просто покажи, не выпуская из рук. Как и ты, я зла Ярославу не желаю, но вот эта книга точно может ему навредить. Знаешь, есть магические книги, разлагающие сознание владельца. За пару месяцев даже самый стойкий маг превращается в одержимое чудовище, способное разорвать на части собственную жену, детей, близких, а бывает и того хуже. Покажи ее, мне лишь надо убедиться, ведь чувствуешь, с ней что-то не так. А ведь правда, что если княжич попросил спрятать книгу подальше, чтобы она им не навредила? Поля неуверенно кивнула. Покажи, Полина. Девушка отняла книгу, нагретую ее телом от груди, и показала обложку. В тусклом свете ламп рабочего кабинета угадывался полуистертый рельеф. Хозяйка кабинета несколько секунд всматривалась в обложку. «Вот как!» — ухмыльнулась женщина. «Хорошо. Что ж, делай, что положено. Но учти, я не хочу, чтобы у тебя были секреты от хозяев». — Меня устраивает текущее положение вещей, да и тебе ведь нравится здесь больше, чем прислуживать в столовой где-нибудь на фабрике нашего тагильского филиала, верно? Зябкий ветерок ледяной магии давно развеялся, но полю снова пробрало холодом до костей. — Отослать ее на Урал, на единственный завод, оставшийся у вайнеров? — намек слишком явный. — Что я должна? На лице хозяйки возникла победная улыбка. — Спрячь книгу, как тебе велел Ярослав, — ответила она. — Пусть никто не знает, где она, кроме нас с тобой. Поняла меня, моя девочка? Та кивнула. — Вот и славно, значит, мы договорились. Ольга отошла от нее и кивнула на дверь. — Ступай, Полина.